Глава двадцатая, восьмое июля тысяча девятьсот семьдесят первого года, город Москва. Выйдя из аудитории, сразу увидел наших стоящих кучкой. Семен не ушел, остался поддержать товарищей, подошел к ним. Вроде отстрелился, сказал я и обратился к Семену. Как у тебя все прошло? Отлично, спокойно ответил он. А ты? Молодец, я тоже на отлично. А у меня тройка. Грустно сказала Регина. С билетом не повезло. И вопросы задали дополнительные очень сложные. Мы с Семёном сочувственно покивали головами. Жаль, конечно, девчонка интересная. Но ну, ничего, сказал Семён, стараясь утешить девушку. По другой вуз подашь документы, поступишь, общаться всё равно сможем, если в одном городе учиться будем. Так ведь? Регина грустно кивнула и слегка улыбнулась. Сейчас ей лучше пока не надоедать. Переживает за оценку сильно. Помощь мы всё равно мало чем можем в такой ситуации. С удовольствием остался бы с вами, но мне ещё сегодня со второй женой отца знакомиться, сказал я товарищам. Всем удачи. Надеюсь, ещё увидимся. На До дом я добрался, когда ещё не было 2 часов. Никого не застал, подумал, что неплохо бы приготовить чего-нибудь поесть, порывшись в холодильнике и на полках кухонных шкафчиков, решил замутить пиццу. Дораспрекрасно себе представлял, что такое обойти все этажи Центрального детского мира или Невермага, но это нужен целый день на каждый магазин. Особенно если выбрать что-то стоящее, надо же будет в очереди отстоять. Поэтому как только привёз девчонок в Детский мир, он сразу показал, где он будет их ждать через 3 часа и сразу второтитно объяснил им То если не ограничивать самих себя по времени, то здесь можно неделями торчать. Поэтому не распыляйся и не забывай зачем пришли. Если реально выбросил что-то очень нужное для дома, для семьи, на путство он Диану и Галею, и будут ограничения в одни руки, то завите, я буду здесь и занимайтесь сразу три раза с небольшим интервалом. Зачем? Не поняла Диана. Сначала мы все к тебе в очередь пойдём, возьмём, что там дадут каждому в руки. Потом Галиее все пойдём, потом вы ко мне. Как сложно всё, воскликнула Диана. Зачем столько одного и того же покупать? Так на всех родственников и близких терпеливо объяснял Тарас. Например, ты сейчас наткнёшься на хорошие духи, ну не знаю, ландыш, например, и купишь, допустим, не только себе, но ещё Галиее и моей Кире. А завтра они наткнутся на что-то и купят на всех. Понимаешь? Чем больше у тебя дефицит, тем лучше. Можно будет поменяться. Это же хорошо. Хорошо. Боркнула недовольная Дианка, представляя, сколько придётся стоять, чтобы несколько раз купить намеченное. Они с Галией отправились бродить по этажам в детском магазине, оказались в том числе в секции с хозтоварами, с посудой и книгами. Ничего интересного. Если выкидывали какой-то дефицит, то работники торговли ставили несколько столов и торговали с них дефицитом отдельно, организовывая очередь так, чтобы она не мешала торговле секций. В первую же очередь, на которую наткнулись девчонки, вилась по этажу, выходила на лестницу, спускалась на два этажа вниз, пока они с лестницы дошли вдоль очереди до ее начала. Лица их все больше и больше вытягивались от удивления. Святославские девчонки представить себе не могли столько народу сразу в одном месте. Тем более они не могли представить себе очередей такой длины. Масштаб московских очередей поражал так же, как и масштаб всего остального здесь. В начале очереди они обнаружили детские цигейковые шапки-шарики. Две работницы торговли очень шустро отпускали товар. Одна рассчитывалась с покупателями, вторая подавала и заворачивала шапки в бумагу. Очередь шла быстро. Никто товар не рассматривал, не мерил, все его и так знали. Давали одну шапку в руки. А когда у одной из женщин из очереди оказались дети, двойняшки, так она паспорт продавцам показала и ей продали две шапки. Девчонки как завороженные смотрели, как быстро работают продавцы, руки не делали лишних движений. Та, что считала деньги, счётами не пользовалась, считала в уме. Понаблюдав за ними немного, девчонки пошли дальше, понимая, что стоять полдня за шапками, пусть и меховыми, они не станут. Им надо было найти подарок для мальчишек, и они пошли искать отдел игрушек. На втором этаже, выйдя на балкон, они увидели те самые часы с бушку с личиком. Диана пришла в восторг и уговорила Галию подождать 10 минут, пока не пробьёт 11 часов и не выскочит кукушка. Народу собралось много, несмотря на утро. Все ждали. Наконец часы ожили, глаза у избушки задвигались, появилась кукушка, а с боков избушки открылись дверцы, из них появились куклы. Настоящее представление. Девушкам понравилось, но время шло, а ничего ещё куплено не было. Скоро девушки вполне освоились и стали толкаться у прилавков, как будто всю жизнь это делали. Купили маленькому сыну Тараса мягкого мишку. это Галя придумала у неё самой такое было она лет до восьми с ним спала а старшему купили деревянные кубики с буквами наконец они спустились к месту сбора где скучая ждал их Тарас он радостно подскочил увидев их и предложил сразу выдвигаться в гум но девчонки потребовали перерыва надо было передохнуть перед следующим марш-броском в гуме всё было точно так же Но девушки уже были морально подготовлены к виду огромных толп людей и гигантских очередей. Они уже действовали осмысленно и целенаправленно. Каждый раз, как они видели очередь, одна вставала в нее, а вторая шла смотреть, что дают. Скоро им повезло наткнуться на очередь за польской помадой. Давали не больше одной штуки в одной руке. Галия не сильно впечатлилась. У нее была хорошая импортная помада нескольких оттенков. А Диана пришла в восторг и поставила в очередь и подругу, и отца. Тарас не стал спорить, тем более, что неплохо было бы и самому сегодня прийти к жене не с пустыми руками. Они набрали этой помады, несмотря на то, что она была отнюдь не дешёвой по максимуму. Зачем потом разберёмся. Галя учила Диану брать оттенки ближе к натуральным, такие всем подойдут, а ярко-красный врыви глаз редко кому подходит. Очень довольная Диана, крыленная первым успехом, повела всех дальше. В отделе натуральных шуб они задержались из чистого любопытства. Очередь была даже туда, правда, не на вход в секцию, а за кроличими мужскими ушанками. Возле шуб из норки, и знорки лисы и соболи и девушки благоговейно постояли, а каракуливое пальто даже решились померить. Меха всем идут. Юные красотки сразу преображались, глядя на себя в зеркало. Передохнув немного, пошли дальше и наткнулись на ювелирную секцию. Тут девчонки зависли надолго, разглядывая витрины, как в музее. Поглядев на золото, пошли дальше и наткнулись на секцию с электротоварами. Там стояли электрические самовары с росписью под хохлому. Диана не сразу поняла, что это электроприбор. Она рассмеялась, увидев его на витрине. "А, это что тут делает?" пренебрежительно спросила она. Ты что? Он же электрический, ответил ей отец и попросил продавца показать ему это чудо техники. Я слышал и таких, но вижу первый раз. Посмотрев, с каким интересом Тарас изучает прибор и руководство к нему, девушки единогласно решили, что это и есть подарок Кире. Тарас был не против. С огромной коробкой Тарас повел девушек дальше и с счастливой улыбкой на лице привел их в демонстрационный зал Гума. Растерявшиеся девчонки не сразу поняли, где оказались. Они в жизни не видели раньше ни подиумов, ни показов мод. Но видя, как вокруг рассаживаются в приятном ожидании женщины, они успокоились и сели в первом ряду, куда их чуть не силой пропихнуло раз. Пока с мод в центральном универмаге столицы мероприятие высоко профессиональное и на очень высоком уровне. Сказать, что девушки получили культурный шок, ничего не сказать. Я раз был очень доволен произведённым эффектом. Мила не подвела и организовала им посещение на очень интересный показ. Ему самому понравилось. Девушки ехали в метро, молча устремив неизведанную даль своими мечтательными взгляды, даже не обсуждая ничего. Они осознали сегодня перспективы и возможности жизни в Москве, и они их очень вдохновили. Время было уже около четырех часов, а отец и девчонки до сих пор не вернулись. Пицца остыла, придется ее в духовке разогреть. Наконец они все же вошли в квартиру и сразу же на перебой начали рассказывать о своих приключениях. Больше всего меня заинтересовал аппарат, который отец выбрал, как я понял, не жене, а скорее себе в подарок. Прототип электрического чайника. Великоват, правда, здесь он хорошо в интерьер вписывается. А как в обычной квартире. Быстро перекусили, моистре пнёвых, как я понял, пицца моим не очень зашла. Они принюхивались, приглядывались с опаской. "Но это вообще совместимые продукты?" вдруг спросила Диана. "Сыр и солёные огурцы". "Сыр совсем совместим", усмехнулся я на её опасения. "Попробуй". Там Кира стол наверняка накрыла. Попытался соскочить с дегустации батя. Да что, как с луны проездом, смеясь под делах я. Ешьте, не бойтесь. Надо было раньше приходить. А сейчас, конечно, какой смысл обедать, если в гости идём. Попробовав по половинке кусочка, чтобы меня не обижать, все отодвинули тарелки. Ну и ладно, сам съем. Да, ну и желудок расстроится, услышал я, как Диана шипнула Галеева, выходя с кухни. Только хмыкнул. Да, не все новации из Москвы две тысячи двадцать третьего года применимо в Москве тысяча девятьсот семьдесят первого. Через час мы выдвинулись в гости. Отец жил семьей в новой двенадцатиэтажке почти у самой железной дороги. Новенький подъезд, новенькие лифты. Недавно переехали, спросил я. Да, менялись доплаты в прошлом году. Было однакомнатное, получал, когда только поженились и детей не было. Больше было не положено. Поднялись на лифте на третий этаж. Квартира в самом конце коридора слева запоминал я. Дверь нам открыла хорошенькая миниатюрная женщина, не сказать, что прямо красавица, но очень милая, уютная фигурка, тащенная длинная коса и грива и челочка. Хорошеная, вкус у бати есть. Она улыбаясь во все зубы пригласила пройти, выдала всем тапки прямо напротив входной двери вход в зал. Да и началось, собственно, знакомство. Нас всех отец представил. Кира каждого чмокнула в щеку, приобняла. Батя торжественно вручил ей коробку с самоваром. Потом, поцеловав, вручил импортную помаду в коробочке. Тут Кира реально удивилась и обрадовалась. Пришло время вручать подарки пацанам. А где они? Взглянул на отца и показал ему мишку, которого держал все это время в руках. Батя оглянулся по сторонам. А вы чего там прячетесь? Удивленно спросил он, глядя куда-то в сторону. Из за двери в смежную комнату серотливо выглядывали два испуганных малыша. Вот те раз. Мы разве такие страшные? – спросил я их и сделал шаг в их сторону. Выходите знакомиться. Тот, что постарше, действительно вышел и с опаской сделал несколько шагов ко мне. Ты теперь здесь будешь жить? – спросил он не по деске серьезно. Она с куда? Здрасте, приехали. Удивился я. Почему я буду здесь жить? Но «Ну, ты же папин сын, только большой. И они, он кивнул в сторону Дианы и Галии, будут здесь жить вместо нас с нашей мамой? Да ты что придумал? Дошло до меня. Ого, сказала и Галия шрамленно. У меня свой дом есть и своя мама. Я схватил испуганного малыша на руки. Это ты с вчерашнего дня переживаешь? Я с укором взглянул на родителей, типа а вы куда смотрели? Ира бросилась к мальчишке и забрала его у меня, чуть не плача начала объяснять детям, что никогда и ни за что с ними не расстанется. Ну дела, пробормотал отец. Ой сёк, выходи, не бойся, все хорошо. Брохар, ты бы хоть спросил, сказал что-нибудь. Я ж даже не понял, что они тут себе придумали. Бакана с Кирой вчера подслушивали. Маленький бросился к матери и расплакался, горько и обиженно, но потом все быстро успокоились. Воручили Прохору кубики, а Васе мишку. Отец держал малых по очереди на руках, всячески демонстрируя им свою преданность. Скорее им это надоело, и они принялись бегать и шалить, как нормальные дети. Кира растаралась, приготовила утку с яблоками и несколько салатов. На десерт целый торт Рыжик с заварным кремом. И вообще, на столе и шпроты, и копчёная колбаска. Нас принимали как дорогих гостей. Понятно, что ей некогда было обратить внимание на моральное состояние пацанов. А они прикольные. Друг с другом соперничают, но как только появляется потенциальная угроза со стороны, тут же объединяются. Василий, поймал я Мелкова. Расскажи мне, как ты в садик ходишь? Прошка тут же оказался рядом. Боюсь, как смеясь, начал вырываться у меня из рук, а Прохор начал рассказывать за него про детский сад. Не привыкли они ещё ко мне, да и маленькие ещё, боятся чужого дядьку. "Я ваш брат", попробовал донести до них я. "Такие большие братья не бывают". "С интонацией нас не проведёшь", ответил Прохор. "Бывают", подтвердил отец. Если вы все мои дети, значит, друг другу братья и сёстры. Правда? Прохоров взглянул на мать, так и внуло головой улыбаясь. Так что, продолжил я свою беседу с малыми, "Прошу, Вася, вы мои братья. Я вас буду защищать теперь от всех. Будут какие-то трудности, не стесняйтесь, обращайтесь, всё решим". Я протянул Прохору руку, и он серьёзно, по-взрослому её пожал. Потом протянул руку Васе, тот немного поколебался и тоже пожал. Вот и хорошо, контакт установлен. А дальше жизнь покажет, что и как у нас сложится. Остаток вечера в семье отца прошёл в спокойной, дружеской семейной обстановке. Батя хвастался квартирой, и было чем. Две комнаты, правда, зал проходной. Кухня больше 9 м, балкон, санузел раздельный. Хорошая квартирка. Кира нашла общий язык с девчонками, перед чаем с тортом они помогли ей убрать со стола. В целом знакомство с Отцовской семьёй прошло очень хорошо, если не считать, что мальчишки, видимо, подслушав вчерашние разговоры взрослых, всё не так поняли и затаились в панике и страхе бедолаги. Зато будет, что вспомнить лет так через 20. Соберёмся где-нибудь на даче и будем под шашлыки потягивая пиво. Вспоминать с хохотом этот момент. Вернулись мы домой поздно, уже после 11. Девчонки сразу умываться и спать. Они ещё в такси умудрились задремать, хотя тут ехать совсем недалеко. Оно и понятно, они сегодня с утра как набегались. С утра после зарядки решил съездить в универ, узнать, какой у меня получился в итоге балл. Батя увязался за мной. Наверное, хотел увидеть моё лицо, когда я увижу свои результаты. Спушилось с небес на землю, знаю, что жизнь это боль, и надо идти на поклон к отцу, проситься в горный. Надо было видеть его лицо, когда он увидел у меня все пятёрки на вступительных экзаменах. Приказа ясного дело ещё нет, но в списке прошедших конкурс вот они. Он не мог оторвать своего взгляда от списка, когда я указал ему там на себя. Сначала он не мог поверить, потом он радостно подхватил меня и приподнял. Вошка, вот что значит гений, а? Мой сын, гордо в полный голос заявил он. Молодец. Довольный отец потрепал меня по голове. Довольно резко у него это получилось, даже толкнул меня немного, ну ладно, пусть порадуется. Мы вернулись домой. Отец тут же засел за телефон, хотя вроде уговаривались, что не будем им пользоваться. Ну ладно, ему виднее, как разбираться с завкафедрой. А я сообщил Голие, что мы можем до сентября возвращаться домой. Так я тут одна остаюсь, удивленно сказала Диана. В голосе помимо удивления явственно проскакивали радостные нотки. Здесь ты вряд ли сможешь остаться, ответил я ей. Не уверен, что квартиру нам разрешат держать весь август. Ты как где мне жить тогда? Диана надула губы. Света, славлю, возвращайся пока, предложил я сестре. Здесь тебе до поступления всё равно особо делать нечего, а до него ещё больше 2 недель. Ну нет, я лучше по Москве погуляю. Сестра решительно передернула плечами. Мне здесь понравилось. Ещё бы ей здесь не понравилось. Целыми днями магазины, кафешки, пляжи, развлечения кому ж не понравится? Давай этот вопрос лучше с отцом обсудим. Перевёл стрелки я. С ним договаривайся. Мы-то всё равно уедем. Сестра кивнула головой. Не бойсь, думает, что отца легко уговорит, наивная. После её выходки, добавившей ему седых волос, вряд ли его порадуют перспективы за ней 3 недели присматривать. Тут в кухню вошёл отец. Папа, сразу же подскочила к нему Диана. Паша с Галей уезжает, а мне до августа ждать надо. Я ведь здесь жить останусь. В этой квартире жить не получится, нахмурился отец. Ну почему? в голосе сестры послышались капризные нотки. Боюсь, его не хотят продлевать срок аренды, соврал отец. В принципе, его можно понять. Диана одну в этой квартире нельзя оставлять совершенно точно. Отчудит что-нибудь, потом проблем не оберёшься. А где же мне жить тогда? Недовольно спросила сестра. Ну, у тебя два варианта есть, начал перечислять отец. Первый, можешь домой, пока вернусь, а приехать снова уже на вступительные экзамены. На время экзаменов я тебе жилье найду, а там уже и общежитие дадут. Второй вариант, можешь пожить у нас. Кира возражать не будет, я думаю. Диана нахмурилась, размышляя над предложением отца. А что, она классно? – заявила сестра. чтольк там не расслабляйся, помогай ей по хозяйству и с детьми, решил я немного поумерить пыл сестрёнки. "Ну, разберусь", отрезвила Дианы и собралась уйти в кухню. "Я серьёзно", остановил я её, схватив за руку. "Ты же понимаешь, что у неё двое детей маленьких, работы по дому уйма, ей твоя помощь будет очень кстати". Дьянка вырвала свою руку из моей и ушла в зал. помогать, кому бы ты ни была, явно не входила в её планы. Надеюсь, у Киры с характером всё в порядке, и она сможет мою сестричку в узде держать. А я где буду жить, когда переведусь? спросила меня Галия. Поначалу, возможно, в общежитии, а потом посмотрим. Мы дом в Святославле продаём, в Подмосковье переезжаем. Разведаем, как там добираться до Москвы, если удобно-то вообще дома будем жить. В любом случае, я буду на права учиться и машину покупать. Галя взглянула на меня усмещёнными глазами, усмехнулась про себя. Так смотрит, будто я всё это уже сделал. Тут отец хлопнул в ладоши, привлекая наше внимание и подмигнув, нам крикнул, повернувшись в сторону комнаты. Диана, иди сюда. Официальным тоном позвал он и, сделав паузу, сказал: "Ой, он успешно сдал экзамены в МГУ". Мы сегодня это празднуем. Я встрехнул кое-какие связи, и мы с вами идём в ресторан. Девчонки шумно выдохнули. Куда пойдём? спросил я. В Золотой колос. На ВДНХ? Батя кивнул. Не был ни разу в этом ресторане, даже интересно, как там всё оно будет. Девчонки бросились собираться. Это и понятно, им времени много надо. А мы с батей неспешно доели мою пиццу. За разговором батя и сам не заметил, как начал есть её. И куда делись все эти первоначальные недоверчивые гримасы, наворачивавшиеся за убёсщёки. Обсудили с ним проживание Дианы. Как я и думала, отец иллюзий относительно возможного поведения дочурки больше не питал, и явно хотел, чтобы она сейчас пока домой вернулась. Намикнул ему, что если настаивать на помощи Кире по дому, То Джиан, скорее всего, сама тут же примет волевое решение к маме под крыло вернуться. На те, судя по раз просветлевшему лицу и довольной улыбке, Идио понял. Так что, видимо, будем три обратных билета покупать завтра, а не два.